Глава 43. Форд Этрик, входящий в систему медицинской службы армии США, располагается за чертой города Фредерик и состоит из совокупности зданий и кампусов на строго охраняемой территории площадью в 1200 акров. В одном из самых больших кампусов размещается ведущая американская организация, специализирующаяся на биологическом оружии – Научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний. Заведение столь секретное, что многие конспирологи утверждают, там находится лаборатория, где по заказу правительства США был создан вирус иммунодефицита человека. Если сторонники теории заговора правы, то, возможно, низкое длинное здание неподалеку от так называемой «башни сибирской язвы» — именно то место, где НАСА разработало программу высадки на Луну. Но об этом мало кто знает. Даже людям со столь высоким допуском к государственным секретам, как у меня, никогда не разрешалось посещать этот объект. В одной из лабораторий биологической безопасности Форт Детрика и прибыла воскресным утром запечатанная коробка из Афганистана. Она не была помечена как объект первостепенной важности, поскольку никто в отеле, ведь сверху, не знал, с чем имеет дело. По этой причине коробка ждала своей очереди. И открыли ее только в девять часов вечера. Единственным микробиологом, остававшимся к этому времени на работе, был некий Уолтер Дрекс, недалекий обидчивый человек, лет сорока с лишним, который предпочитал трудиться в ночную смену, когда нет необходимости терпеть общество всяких кривляк и кретинов. Уолтер считал, что тайные недоброжелатели, к которым он относил большинство своих коллег и, безусловно, всех начальников, постоянно ставят ему палки в колеса. препятствуя продвижению по службе и увеличению жалования. Сейчас он в одиночестве работал в условиях биозащиты четвертого уровня, в лаборатории с отрицательным давлением воздуха, в костюме, похожем на тот, которым пользовался сарацин, с регулятором воздуха, подаваемого из баллона у него над головой. Дрекс распечатал коробку в специальном шкафу, вытащил маленький кусочек ткани сидельного одеяла и подготовил его для анализа. Взглянув на экран электронного микроскопа, Дрекс в первый момент не поверил своим глазам. Сердце его бешено колотилось, он сильно вспотел, микробиолог трижды проверил результаты, даже заменил микроскоп и, вернувшись на рабочее место, пролистал на всякий случай специальную литературу и заглянул в имевший гриф ДСП «Руководство для сотрудников института». Сомнений больше не было. Он видел в микроскопе вариола-мажор. Ученый интуитивно понимал, это высокоактивный штамм. Но Дрекса по-настоящему ужаснуло, когда он заглянул поглубже в спираль ДНК в центре штамма и сообразил, что тот был создан методом генной инженерии. У Дрекса не оставалось сомнений. Это патогенный штамм, который можно использовать в качестве биологического оружия, беспощадного средства массового уничтожения. Распустив спираль ДНК и сравнив количество символов в учебниках с тем, что он видел в микроскопе, Дрекс быстро понял — кто-то добавил специфический ген. Этому можно было найти только одно объяснение. Вирус создавался с таким расчетом, чтобы вакцина против него была бессильна. Если это сработало, а Дрекс не видел причины, которая могла бы помешать, создатель вируса имел в своем распоряжении — Самое эффективное средство убийства, которое когда-либо существовало в мире. Куда там до него нацистам, применявшим для истребления узников концлагерей «Циклон-Б»? Ситуация явно была экстремальной. Инструкция предписывала в таком случае немедленно позвонить домой дежурному начальнику и доложить о своем открытии. Но Дрекс не хотел этого делать. С черта с два он даст кому-нибудь из этих выскочек. шанс занять место в истории института. Он знал, что обнаружение вируса оспы, имеющего силу бактериологического оружия, станет праздником для его руководителей. Дрекс напомнил себе, что весь институт до сих пор превозносит парней, отыскавших вирус бола у этой дурацкой обезьянки. И он решил предпринять обходной маневр, поговорить со своей кузиной. Нельзя сказать, что Дрекс сильно любил двоюродную сестру. но та была замужем за человеком, занимавшим должность помощника по особым вопросам в Совете национальной безопасности. Дрекс про себя называл этого типа лизоблюдом за его умение подлизываться к начальству. Связавшись с ним по телефону, Дрекс не стал ничего объяснять, а сказал, что хотел бы поговорить с самым высокопоставленным представителем американской разведки, которому муж его кузины сумеет дозвониться поздно вечером в воскресенье. Лизаблюд рассмеялся и ответил, что так делать не принято. Пусть лучше Дрекс расскажет ему обо всем. А кстати, почему бы ему не обратиться к своим непосредственным начальникам, а они уже будут действовать согласно протоколу. Но Дрекса не устраивало такое промедление. Извини, перебил он родственника. Возможно, тебя беспокоит проблема секретности, так вот, с нашей лабораторией можно связаться по надежно защищенной линии связи. Пусть кто-нибудь немедленно позвонит мне! «Это дело государственной важности!» Дрекс повесил трубку, не слушая возражений, и стал ждать. Уже много лет у него не было такого приподнятого настроения. Именно эти слова «дело государственной важности» равно как и то обстоятельство, что двоюродный брат жены работал в секретной лаборатории биологической безопасности — Убедили за блюдо позвонить заместителю директора национального разведывательного управления, которого он хорошо знал. Их сыновья-подростки играли в одной бейсбольной команде. Заместитель директора набрал номер лаборатории Дрекса и с нарастающим беспокойством выслушал от него информацию о куске материи, доставленном из Афганистана, и о новой разновидности вируса Оспы. Учитывая панику, которую вызовет подобное сообщение, я хочу, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Поэтому решил обратиться прямо в верхние эшелоны власти, пояснил Дрекс. Чиновник похвалил микробиолога за предусмотрительность, велел держать язык за зубами и не предпринимать никаких действий, пока он ему не позвонит. У заместителя директора, однако, тут же возникла одна серьезная проблема как узнать, не лжет ли Дрекс? Ведь одного ученого из Форт Детрика. уже подозревали в выращивании вируса сибирской язвы и рассылке его по почте нескольким американским сенаторам. Этот парень на линии засекреченной связи, конечно, говорил кошмарные вещи, но мог ли чиновник быть уверен, что этот чокнутый действительно работает в фор детрике Замдиректора позвонил руководителю института, офицеру высокого ранга, который сам был уважаемым ученым, и взял с него обещание хранить тайну, а потом изложил суть дела и попросил, вернее приказал, немедленно отправиться в лабораторию и лично все перепроверить. Через сорок минут, сидя у электронного микроскопа Дрекса, руководитель института связался с высокопоставленным чиновником и подтвердил новость, которую тот опасался услышать. «Теперь вся правительственная машина, охваченная паникой, заработала с полной нагрузкой». При этом лишь два человека в крупнейшем учреждении, занимающемся биологической безопасностью, которое, казалось, должно было находиться в эпицентре событий, знали, что на самом деле происходит. И так обходной маневр Дрекса удался. Случившееся стало для нас полной неожиданностью, но теперь правительство, по крайней мере, имело шанс сохранить все в тайне. Если бы Сарацин узнал, что на него идет охота... Он либо моментально затаился бы, либо ускорил осуществление своих планов. Секретность имела в данном случае первостепенное значение, и ближайшие несколько часов должны были стать решающими.